Силки. «Похоже, скоро у тебя могут возникнуть проблемы. Судя по его словам, молодежь не очень довольна твоим правлением», – задумчиво протянул Араб. «Молодежь вечно бунтует, равнодушно пожал плечами Горк. Думаешь, я не знаю, кто из нее думает так же? Знаю и давно». «Надеюсь, сорок не входит в эту банду», – спросил Араб, разом помрачнев. «А если и так, что это меняет?» – не понял Горк. Многое. Там в моем мире ради власти люди убивали не только родителей, но даже всю семью. Думаю, ты напрасно так невнимательно относишься к этому. Это может быть очень опасно. Не стоит из-за этого переживать, отмахнулся Горк. Наша семья уже пять поколений управляет этим племенем. Так что даже если моя сорка немного ускорит события, это не страшно. А если после того, как она сменит тебя, кто-то из молодых бунтарей решит сменить ее, ты не думал о таком развитии событий? Нет. «Разве такое может быть?» – задумчиво спросил Горк. «А как твои предки стали вождями?» – с улыбкой спросил Араб. «Не знаю», – удивленно пожал плечами Горк. «Отец не рассказывал, а сам никогда не спрашивал его об этом. А его отца загрызли аргары еще до моего рождения». «Ну, если отбросить эмоции, забыть о человеческих амбициях, то можно предположить, что твои предки именно так и стали вождями», попросту пришибив старого вожака, – усмехнулся Араб. «В каком смысле?» – не понял Горк. «В прямом». Один твой предок однажды решил, что сможет стать лучшим вождем, чем тот, кто управлял племенем до него. Подкараулил его в кустах или открыто бросил вызов, не зная, как это у вас тут делается, и стал вождем. Все просто. «Ну, не знаю», — с сомнением протянул Горг. «Мне не сильно нравится, как это звучит. Уж очень похоже на правду. А это значит, что этот котенок вполне может такое повторить. Несмотря на молодость, он действительно силен». «И что?» пожал плечами араб. Ты старше, значит опытнее. А теперь, когда ты предупрежден об угрозе, ты готов действовать. И что мне делать? Узнать, сколько в племени таких недовольных, выяснить где они собираются, узнать, кто у них главный. После этого вызвать их на открытый бой и унизить при всех, объявив, за что ты с ними так обошелся. Думаю, после такого им ничего не останется, как забыть о своих планах. Но если их много, они просто разорвут меня на лоскуты. Я уже не так быстро, как раньше, мрачно ответил Горг. «Ладно, сколько котов ты можешь взять на себя?» «Ну, двух, трех. Раньше и с четырьмя бы справился, но теперь Горг многозначительно покачал головой». «Понятно. Тогда, если забыть о запретах на убийство и на желание калечить, то двоих я осилю точно. В итоге пять. Справимся. Не думаю, что вожаков у них так много. Делиться властью никто не хочет». Когда пошли, решительно ответил Горг, одним движением вскакивая на ноги. «Куда?» – не понял араб. «Как куда?» Удивленно переспросил горк К ним, конечно. Ты знаешь, где они собираются? Окончательно растерялся араб. Давно уже, усмехнулся горк В нашем поселении не так много мест, где молодежь может собраться и поболтать о своем, без участия старших. Ты решил разобраться с ними прямо сейчас? А чего раздумывать? Нам скоро нужно будет уйти, а оставлять за спиной такое гнездо трерков просто глупо. Даже не хочу спрашивать, кто такие трерки. Давай просто пойдем и надерем этим паршивцам уши. Вдохнул араб, поднимаясь. Быстро скользя по тропе следом за вожаком, араб внимательно отслеживал окружающую обстановку. Его не покидало странное чувство, что все обитатели деревни прильнули к щелям и внимательно следят за ними, ожидая дальнейшего развития событий. Горка вывел его на окраину деревни и, свернув на старую полуразвалившуюся тропу, медленно двинулся дальше. Заметив ее осторожность, удвоил ее и сам араб. Ему совершенно не хотелось случайно сверзиться с высоты пятого этажа. Добравшись до скопления каких-то деревьев, Горк сошел с тропы и, ловко переступая по ветвям, двинулся в обход чего-то, чего Араб так и не увидел. Решив оставить вопросы на потом, он последовал за вожаком, стараясь наступать на те ветки, по которым прошел горг Еще четверть часа такого передвижения, горг прижавшись к стволу дерева, сделал Арабу знак «Подойти поближе». Встав рядом с вожаком, Араб глянул в указанную сторону – И молча кивнув, перешел на ментальный контакт. Старый гостевой дом, спросил он, поворачиваясь к вожаку. Он и есть, усмехнулся Горк. Построили несколько новых, а этот бросили. Вот они его и облюбовали. Место тихое, на отшибе, и стоит так, что незаметно не подберешься. И не надо, усмехнулся Араб, и, сделав Горку знак помолчать, принялся сплетать потоки стихий. Он и сам поразился той легкостью, с которой ему это удалось. Ему вообще в последнее время все стало даваться намного легче. Включая ментальный контакт с горком, сплетя потоки всех стихий, араб сделал глубокий вдох и медленно направил свое сознание в сторону заброшенного дома. Найдя дыру в переплетении ветвей, из которых был построен дом, араб заглянул внутрь. Дюжина молодых миров обоего пола, сидя на полу, что-то оживленно обсуждала. Речь держал обиженный арабом кот. Шипя, плюясь размахивая руками с выпущенными когтями, он говорил, Этот старик совсем из ума выжил. Мало того, что позволил этому чужаку избивать соплеменников, так он ему еще и оружие дал. А что тут такого? Это же просто нож, пожал плечами один из молодых. А если он решит в следующий раз не избить, а убить кого-то из нас, когда у того случится проклятие предков, что тогда? Но если вспомнить, как чужак дерется, то для того, чтобы убить, оружие ему совсем не нужно, пожал плечами возразивший. Услышавший его ответ, араб едва не захлопал в ладоши, аплодируя рассудительному котенку. Тем временем ушибленный продолжал возмущаться. «Одно дело, когда убивают в драке руками, и совсем другое, когда тебе втыкают нож в горло спящему. Он очень даже может это сделать». «Не думаю, он не похож на того, кто станет убивать спящего», решительно возразил ему котенок. Решив не слушать этот бред дальше, араб внимательно осмотрелся и, запомнив всех, кто находился в гостевом доме, осторожно вернулся обратно в свое тело. Обычно после таких экскурсов у него начинала сильно болеть голова, но в этот раз все прошло безболезненно. Открыв глаза, араб несколько раз моргнул, восстанавливая зрение, и повернулся к вожаку, чтобы рассказать об увиденном, но горка опередил его. Глядя на араба круглыми от удивления глазами, вожак спросил. «Что это было?» «Способ проникать туда, куда живьем не войти», — криво усмехнулся араб. «Интересно». «Этому ты тоже должен меня научить», — решительно заявил горка и тут же добавил. «Я видел все, что увидел ты». «Как это?» — настал черед удивляться Арабу. «Мы же говорили с тобой. Когда ты начал светиться, я от удивления забыл закрыть свои мысли, а потом стало интересно. Я понял, что могу видеть и слышать все то, что видишь и слышишь ты, и совсем про все забыл». «Ну, значит, ты знаешь, кто нам нужен», — кивнул Араб, показывая, что им нужно возвращаться. Согласно кивнув, Горг бесшумно развернулся ловко ступая по ветвям, выбрался на тропу. Недолго думая, араб вскарабкался туда же и, не задерживаясь, отправился за вожаком. Быстро выйдя на развилку, Горг пошел не к гостевому дом, а в другую сторону, к центру деревни. Добравшись до широкого помоста, окольцованного несколькими ярусами троп, Горг резко остановился, неожиданно вскинул голову и сдал долгий протяжный вой. От этого звука даже у привычного ко всему араба кровь в жилах застыла. Едва крик стих, как из домов начали появляться мирры. Быстро проходя по тропам, они занимали ярус за ярусом, переглядываясь, удивленно посматривая на вожака. Глядя на это действо араб неожиданно вспомнил римские амфитеатры и гладиаторские бои. Дождавшись, когда все ярусы будут заполнены, Горг обвел соплеменников долгим взглядом и громко заговорил. «Я позвал вас вот почему. Сегодня кое-кто из молодых сказал мне, что я зажился на свете, и меня пора заменить». Я готов дать вам такой шанс. Тот, кто тоже так считает, пусть спустится сюда и вступит со мной в схватку. Победитель станет вождем. А что тут делает этот чужак? Раздался крик, как по мосту протолкался тот самый ушибленный кот. Он здесь, чтобы помочь мне, если вас окажется больше двух, презрительно фыркнул горк. Таким, как ты, Скарт, верить нельзя. Ты подлый, как Аргар и ядовитый, как Трерк. Не удивлюсь, если ты вдруг вздумаешь выйти сюда с ножом под одеждой. Злобно оскалившись, Скарт медленно выступил на помост и, обернувшись к пришедшим с ним молодым котам, громко сказал «Давайте заставим его уступить. Мы же этого и хотели. Нас много, а их всего двое». Ободренные его замечания, молодые самцы медленно выбрались на помост. Рап насчитал шесть особей. Двое из вышедших, неуверенно покосившись на стоявших перед ними бойцов, отступили обратно. Заметив этот маневр, Скарт снова заорал «Эй, мы же этого и хотели!» «Нет, Скарт», – неожиданно ответил тот самый рассудительный котенок. «Это ты этого хотел. Я не собираюсь лезть в драку с вожаком ради того, чтобы ты захватил власть. Его должна заменить Сорка, а не ты». «Открой глаза, глупец», – яростно взревел Скарт. «Он и его семейка давно уже всем надоели. Взгляни, рядом с ним нет никого из миров. Только этот чужак. Да и то только потому, что Горка защищает его. Как только власть Горка кончится, мы убьем его. Нам не нужны чужаки». «Ты дурак, Скарт!» – презрительно ответил горг «Этот чужак умеет много такого, что может пригодиться и нам. Но это слишком сложно для твоей тупой головы. Может, скажешь, что ты будешь делать после того, как станешь вожаком? Что молчишь? Не знаешь? Я так и думал. Запомни, главное не стать вожаком, а сделать так, чтобы племени было хорошо. Не каждому из них, а всем вместе. А теперь нападайте». Решительно закончил он, оскаливая клыки и выпуская когти. Неожиданно на помост начали выходить взрослые самцы и ветераны, украшенные сединой в усах и шрамами на ушах и мордах. Молча, в абсолютной тишине, воцарившейся над этим импровизированным амфитеатром, ветераны спускались на помост и выстраивались в ряд с рядом с вожаком. Вскоре их собралось больше двадцати особей. После двадцатого Арат перестал считать. Увидев, что его выступление провалилось, Скарт растерянно оглянулся на приятелей и, сообразив, что дело принимает не шуточный оборот, медленно попятился назад. Но и уйти с помоста ему не дали. Как оказалось, ветераны выходили на помост не только со стороны горка. Такая же толпа собралась и с другой стороны, и стоило только юному бунтарю сделать несколько шагов назад, как он сходу уткнулся в сурово молчащую стену мускулистых тел. Оглядевшись, Скарт еще больше оскалился и сделал еще одну попытку вырваться с помоста. Но его грубо вытолкнули на середину, при этом продолжая молчать. Наконец, когда тишина сгустилась до вполне осязаемого состояния, один из самых старых самцов медленно выступил вперед и, встав перед юнцом, громко сказал, «Ты осмеливаешься бросать вызов вожаку. А что ты знаешь о нуждах племени? Что тебе известно о торговле и охоте? Сколько аргаров ты убил своими руками?» И, помолчав, продолжил, «Я хожу за горком с того дня, как он стал вожаком и ни разу не пожалел об этом. А теперь ты предлагаешь мне предать его и пойти за тобой «А что ты сделал, чтобы я поверил тебе?» «А кто ты такой, чтобы я искал твоей веры?» — окрысился карт «Я один из лучших охотников племени, и если я задаю вопрос, на него отвечают», — презрительно сморщив нос, ответил ветеран. «Хорошо, теперь я вижу, что вы все глупцы и готовы слепо ползти за таким же старым дураком, как сами. Он дал чужаку оружие, а придет время, вместе с ним отдаст вас улом». «Докажи свои слова! Докажи, что Горг хочет отдать нас улом!» — усмехнулся ветеран. «Они собираются идти к их станции!» — взвизгнул Скарт от избытка чувств. «И что? Это всем известно!» — пожал плечами ветеран. Не найдя что ответить, Скарт вздрогнул и принялся озираться в поисках подмоги, но все его ней сами были в незавидном положении. Всех, кто осмелился выйти на помост следом за ним, ветераны вытолкнули в середину круга и не давали даже пошевелиться, отслеживая каждое их движение. — Тебе нечего сказать, а значит, ты обвинил вожака голословно. Вы все вышли за ним, а значит, тоже виноваты, и все понесете наказание. — Не стыд за наказание, — оскалившись, еще сильнее спросил Скарт. — Ты хотел драки, ты будешь драться, но так, как мы этого захотим, — решительно сказал ветеран, и стоявшие рядом с ним охотники одобрительно закивали. Когда-то давно, едва только став вожаком, Горг сразился в одиночку сразу с двумя ветеранами и победил. Если каждый из вас сможет сделать то же самое, вас простят. Если нет, станете изгоями. Несколько самок из тех, что постарше, потеряно охнули. Очевидно, таких крутых мер в племени давно уже не применяли. Покосившись на горку, араб неожиданно понял, что тот совсем недоволен мнением ветеранов, но по какой-то причине не оспаривает их решение. Тем временем ветераны быстро выбрали бойцов и разобрали виновных. Горку арабу достался зачинщик всего этого безобразия – скарт. Сообразив, что оказался лицом к лицу с двумя самыми сильными бойцами племени, юнец испуганно огляделся и, отодвинувшись, насколько позволили ветераны, быстро сказал, «Это не честный бой, они об сильнее меня». «Столкнувшись с аргарами, ты тоже будешь говорить, что они сильнее? Горг, по крайней мере, сначала дрался с ними, а потом уже считал, сколько их. Дерись или уходи из племени», — рявкнул в ответ ветеран, явно теряя терпение. Быстро открыв ментальный канал, араб позвал вожака и, получив ответ, сказал, «Думаю, калечить его не стоит, а вот заставить побегать за собственным хвостом очень даже нужно. А еще лучше отправить его к мамочке под бочок, так же, как ты сделал это с соркой», — ответил Горг, и в его мыслях явно прозвучала усмешка. «Тогда просто перекидывай его мне и повеселимся», — ответил араб. Удовлетворенно кивнув, Горг выпустил когти одним стремительным броском метнулся к карту Не ожидавший такой прыть от старика, юнец, тем не менее, проявил завидную реакцию, успев увернуться от режущего удара мощных когтей и отскочить туда, где араб легко мог дотянуться до него. Позволив вожаку начать, араб решил, что пришла пора ему вступить в игру. Легко подпрыгнув, он пнул юнца в голову, заставив ее развернуться вокруг своей оси и отлететь обратно к вожаку. Не давая ему остановиться и перевести дух... Горг стремительно полоснул его когтями по морде, оставив на шерсти четыре глубокие борозды и отбросив с карты обратно к арабу. Недолго думая, араб встретил его жестким прямым ударом в грудь, отбросив обратно. Они перебрасывали юнца друг к другу, как футбольный мяч, в одно касание. Дюжина таких перекидок и от роскошной шкуры юнца остались только воспоминания. Морда, грудь, спина – все было исполосовано когтями вожака, способными по остроте и прочности поспорить со стальными ножами. Одновременно с этим удары араба заставляли его болезненно вскрикивать и прижимать руки к ушибленным местам. Самое неприятное, что он даже не пытался сопротивляться. Вскоре на ногах он удерживался только потому, что сила ударов перебрасывала его от противника к противнику. Неожиданно Горка удержал удар и, позволив Скарту упасть на помост, презрительно фыркнул. Опустив руку, он обвел взглядом внимательно наблюдавших за ним ветеранов и, махнув рукой, сказал, «Это не боец, его даже бить противно». Удивляюсь, как на играх гона он умудрился стать вторым. Согласно загивав, ветераны подхватили из битвы и не церемонясь просто отбросили в сторону, на тропу. Но экзекуция на этом не закончилась. Каждая пара ветеранов выводила одного провинившегося на помост и все повторялось. Различие было только в том, как вели себя виноватые. Все юнцы оказали достойное сопротивление ветеранам, но за их плечами было слишком мало настоящих боев. Ветераны же дрались так, как привыкли драться не с соплеменниками, а с врагами. Вскоре все, вставшие на сторону с карты, были отделаны до состояния фарша. Во всяком случае, шкуры их выглядели именно так. Но присмотревшись, араб неожиданно понял, что, несмотря на ужасный вид, все раны были поверхностными. Ни один из ветеранов не нанес настоящей глубокой раны, что при когтях миров было настоящим искусством. одного правильного удара таким набором вживленных кинжалов было вполне достаточно чтобы располсовать противнику горло внимательно наблюдавший за этим действом араб заметил что каждого поверженного юнса ветераны просто вытаскивают на тропу оставляя на попечение родственников его очень удивило что никто из близких не встал на их защиту после того как последнего юнса выволокли за ноги с помоста ветераны дружно обступили горкой и торжественно склонив голову поклонились Араб не знал, что именно означает этот жест, но выглядело это именно так. После чего ветеран, затеявший эту экзекуцию, с интересом спросил. «Это правда, что ты хочешь идти к станции только с соркой и с ним?» Он кивком головы указал на араба. «Да, скоро придут бареды и кто-то должен будет правильно поторговать с ними». «Так может быть лучше, если это сделаешь ты, а твоего приема, я сам отведу?» – неожиданно предложил ветеран. «В этом походе учиться будет не только он, но и я», – оскалился в ухмылке Горк. Ты же видел, как он умеет драться. Думаю, нам есть чему у него поучиться. Это не самое интересное из того, что он умеет. В любом случае, Трое – это слишком мало для такого похода, решительно возразил ветеран. Он вообще предлагал идти вдвоем, усмехнулся в ответ Горк. Смелый, одобрительно кивнул ветеран. Но ну, глупый. По нашим лесам меньше пятерых не ходят. Не суетись, Аргат. Вспомни, как юнцами мы бегали к водопаду, чтобы подразнить Аргаров и наловить водных клыкастиков. «А дорога до водопада длиннее, чем до станции Улов», усмехнулся Горк. «Ну да, был такое», рассмеялся в ответ ветеран. «Но те дела давно прошли, и с тех пор мы стали не только старше, а еще и постареть успели. Согласись, силы у нас уже не те. Так что не нужно глупо рисковать. Мы пойдем в пятером. Ты, он, я, Сорка и мой сын. Пора научить его правильно охотиться на аргаров». «А бареды Удивленно спросил Горк. «А что бареды Не понял Аргат. «Ну придут бареды Так наши старики и сами отлично справятся с делом». купят наконечники для копий, ножи, иглы. Дел нехитрые.